что резко осудили убийц несчастного князя, подразумевая под этим, конечно, мэр Александру с дочерью. Все почувствовали, что эта история уже по одной своей скандалезности может получить неприятную огласку, пойдет, пожалуй, еще в дальние страны, и чего-чего не было переговорено и пересказано.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 Родственник покойнику, человек еще почти молодой, лет 35, в полковничьих Эполетах и в Аксельбантах. Всех чиновников пробрал какой-то необыкновенный страх от этих Аксельбантов. Полицмейстер, например, совсем потерялся. Разумеется, только нравственно. Физически же явился на лицо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 посылала на разведки узнавать о приезжем лице и всё время была в лихорадке. Дорога из монастыря в Духаново проходила менее чем в версте от окошек её деревенского дома, и потому моя Александровна могла удобно рассмотреть длинную процессию, потянувшуюся из монастыря в Духаново после отпевания».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 Через неделю она переехала в Москву с дочерью и Афанасьем Матвеевичем. А через месяц узнали в Мардасове, что подгородная деревня Мадлександы и городской дом продаются. Итак, Мардасов навеки терял такую комильфотную даму. Не обошлось и тут без злоязычия.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 влюбился, сделал предложение, съел еще раз отказ и, не переварив его по ветрености своего характера и от нечего делать, и спросил себе место в одной экспедиции, назначавшейся в один из отдаленнейших краев,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 Высокий, худощавый и строгий генерал, старый воин, израненный в сражениях, с двумя звездами и с белым крестом на шее. Он принял экспедицию важно и чинно и пригласил всех составлявших ее чиновников к себе на бал, дававшийся в тот же самый вечер по случаю именин генерал-губернаторши.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 Нужно было откланяться генерал-губернаторше, о которой он уже слышал, что она молода и очень хороша собою. Подошел он даже с форсом и вдруг отцепенел от изумления. Перед ним стояла Зина в великолепном бальном платье и бриллиантах, гордая и надменная. Она совершенно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 Мозгляков заикнулся было об Афанасье Матвеевиче, но в отдалённом краю об нём не имели никакого понятия. Ободрившись немного, Мозгляков прошёлся по комнатам и вскоре увидел и Марья Александровна, великолепно разряженную, размахивающую дорогим веером и с говорящую с одной из особ четвёртого класса. Кругом нее теснилось несколько преподавших к покровительству дам, и мэри Александра, по-видимому, была необыкновенно любезна со всеми. Мозгляков рискнул представиться. Мэри Александра немного как будто вздрогнула, но тотчас же почти мгновенно оправилась. Она с любезностью благоволила умереть,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 Она незаметно обратилась к одному подошедшему сановнику в душистых сединах и через минуту совершенно забыла стоявшего перед нею Пау Саныча. С саркастической улыбкой и со шляпой в руках Мозгляков воротился в большую залу. Неизвестно почему, считая себя уязвлённым и даже оскорблённым, он решился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 На бесконечном пустынном пространстве лежал снег ослепительную пеленою. На краю, на самом склоне неба, чернелись леса. Рьяные кони мчались, взрывая снежный прах копытами. Колокольчик звенел. Павел задумался, потом замечтался, а потом и заснул себе приспокойно. Он проснулся уже на третьей станции, свежей и здоровой, совершенно с другими мыслями. Вы слушали окончание повести Фёдора Михайловича Достоевского «Дядюшкин сон». Всего вам доброго. С вами была Мария Любимова.